все-таки сошлись в одной точке, иначе называемой «медленное опрокидывание», которым все и завершилось, и гордое звание «самое нелепое кораблекрушение в мире» было оправдано. «Что ж, могло быть куда хуже!» – произнес Ваймс, когда затих последний скрип расщепляемой древесины. Выпутавшись из мешанины рваных парусов, он с максимально возможным достоинством водрузил на голову шлем. Из бокового трюма донесся стон. «Это ты, Шелли?» «Я, Детрит». «А это я?» «Нет». «Прошу прощения». Легко пробежав по накренившейся палубе, Маркоу спрыгнул на влажный песок и отдал честь.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 Уверен, тебе и твоим морским волкам еще плавать на нем и плавать. <мас> Дженкинс и остатки его команды молча проводили взглядами анкморпорских стражников, которые, оскальзываясь и чертыхаясь, вскоре скрылись за ближайшей дюной. Затем моряки сошлись в кучку, о чем-то посовещались, бросили жребий, после чего кок, которому никогда не везло в азартных играх,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 И они ничего с собой не взяли. А как только они потеряют из виду море, то сразу заблудятся. Ура! Нам можно не беспокоиться. Чтобы взобраться на очередную дюну, потребовалось полчаса. А на ее гребне обнаружились следы, уже полузанесенные песком. Здесь прошли верблюды. произнес Ваймс. Но верблюды ведь не очень быстро ходят. Давайте-ка... Кажется, у д серьезные неприятности, сообщил Маркоу. Тролль стоял, упираясь в дюну костяшками пальцев. Охлаждающий механизм в его шлеме резко загудел, а потом и вовсе заглох. Очевидно, в мотор попал песок. Чувствую себя совсем глупым, проговорил тролль. Голова болит. Кто-нибудь, быстро закройте его от солнца щитом, скомандовал Ваймс. Ему нужна тень. Он не справится, сэр, покачал головой Маркоу. Лучше отошлем его обратно к кораблю. Он нам нужен. Шелли, быстро начинай обмахивать его топором. В ту же секунду пески поднялись и взмахнули сотней мечей. Цинь, цин, подцинь. Пискнул бодрый, хотя и несколько приглушенный голосок. «Одиннадцать ноль подстричься и... э, по-моему, что-то не так».